Кремль. Комната заседаний Политбюро. Заседания Политбюро становились все более короткими. Долгое обсуждение исключалось. Черненко, ведавший всеми партийными делами, заранее договаривался с членами Политбюро, чтобы они не обременяли своими заботами генерального секретаря. Стоя рядом с Брежневым, Черненко подкладывал ему бумаги и подсказывал. «Это уже решили. Это надо зачитать». Брежнев не без труда зачитывал заранее подготовленное предложение. Присутствующие согласно кивали и говорили, «Все ясно, согласимся с мнением Леонида Ильича». И вдруг Брежнев оторвался от лежавших перед ним бумаг и сказал, «А не уйти ли мне на пенсию? Чувствую себя плохо все чаще. Надо что-то предпринять». Андропов отреагировал быстрее других. «Леонид Ильич...» «Вы только живите, ни о чем не беспокойтесь, только живите. Соратники у вас крепкие, мы не подведем». Брежнев растрогался и со слезами на глазах сказал, «Если вы все так считаете, то я еще поработаю». После заседания Политбюро Андропов подошел к Брежневу. «Леонид Ильич, на фоне нашего противостояния из-за афганской войны я считаю необходимым пересмотреть некоторые аспекты наших отношений с Соединенными Штатами». «Мы обязаны ужесточить нашу линию». Леонид Ильич поинтересовался. «А что думает Громыко?» Андропов нехотя ответил. «Министр, разумеется, в курсе, но Андрей Андреевич не принимает к рассмотрению точек зрения, не совпадающих с его собственной». «Слышу этот разговор, Громыко весьма нелюбезно заметил. Каждому следует заниматься своим делом». Андропов недовольно буркнул. «Конечно». Во внешней политике у нас разбирается лишь один товарищ Громыко. В международных делах Брежнев все больше полагался на своего министра. Леонид Ильич пожал плечами. «Убеди Громыко и действуй».